Второй свиток. Глава 16 Он уплыл. Я огляделась по сторонам, словно пробуждаясь ото сна. Кажется, впервые после отъезда из Александрии на церемонию почитания священного быка в Гермонтисе я увидела дворец и город глазами взрослого человека. Я отбыла отсюда почти два года тому назад, имея смутное представление о делах правления и ещё более смутное о том, что происходит за нашими границами. Удача была на моей стороне, но до сегодняшнего дня я разделяла её с Цезарем. Теперь предстояло действовать самостоятельно. И одной удачи тут не обойтись. Ведь я буду править великой страной Надо лечить раны, нанесённые междоусобицей. Хорошо, что теперь у меня есть возможность направить на это все усилия, не отвлекаясь на распри и дворцовой интриги». Мне предоставлена свобода действий, но в случае неудачи винить будет некого. Эту свободу мне обеспечит легионы Руфе, великий дар Цезаря, величайший, не считая нашего ребенка. Решив сразу же приняться за дела, я в первую очередь отправилась осматривать дворцовый комплекс вместе с Мордианом и Хармионой. Пока мы с Цезарем совершали плавание по Нилу, Мордиан произвел тщательную всестороннюю оценку нанесенного ущерба и сейчас показывал мне, наиболее пострадавшие места. «Вот здесь, прошу прощения, у царицы солдаты оправлялись и уничтожили все растения». Он указал туда, где некогда красовался дивный лог, покрытый восхитительными цветами. Теперь там смердело. «Ну что ж, во всяком случае они удобрили почву, так что мы можем снова посадить растения», — заметил я. «Ручаясь, они приживутся хорошо». Храмы седы, находившиеся дальше на полуострове, уцелел, Может быть, потому что находился за пределами досягаемости камней и метательных снарядов, посылавшихся из города через дворцовые стены. Но чем ближе мы подходили к этим стенам, тем больше разрушений я видела. Конюшни, склады, бани, резервуары. Пострадало практически всё. Где-то рухнула стена, где-то сожжена крыша. От одного из любимых моих деревьев, гигантского сикамора, под кроной которого я любила играть в детстве, остался обгорелый пень. Повернувшись назад и посмотрев на главное здание дворца, я увидела уродливые чёрные пятна, оставленные пущенными из вражеских баллист зажигательными снарядами. Мой прекрасный белый дворец у моря. Я не смогла сдержать горестного стона. «Всё будет исправлено, только прикажи», — заверил меня мардиан «Ну что ж», — решила я. «Коль скоро он сумел составить подробнейшую опись понесённых потерь, будет разумно поставить его во главе восстановительных работ». «Дорогая госпожа!» — послышался хрипловатый заботливый голос хармиона «В твоём положении нельзя так утомляться. Прошу тебя, ставь прочие дела на завтра». «Завтра мне непременно нужно побывать в городе и взглянуть на большой храм Исиды. Если, конечно, он ещё сохранился». «Можешь не переживать, храм цел», — сообщил мардиан «Лишился одной или двух колонн, но не более того». «Это хорошо, ибо в час родов мне потребуется помощь богине». Сказала я и тут же почувствовала слабость в ногах и лёгкое головокружение. Пришлось протянуть руку и опереться о Хармиону. «А сегодня вечером...» — продолжил я слабым голосом. «Мне нужно посоветоваться с Олимпием». Я ждала его в самой удалённой от парадных зал комнате, где все вещи — маленькие мраморные столики, светильники, пуфики — хранили память о Цезаре. Одним предметом он пользовался, а другом однажды что-то сказал — и в каждом из них осталась частица его личности. Я сидела в одном из немногих кресел со спинкой, положив ноги на скамеечку. Меня одолевали усталость и досада из-за осознания собственной неуклюжести. Странное дело, присутствие Цезаря я не обращала внимания на эти телесные перемены, хотя, кажется, должна была бы больше беспокоиться о внешности. Но стоило мне остаться одной, как эти заботы тут же дали о себе знать. Я ждала, что Олимпий станет укорять меня. Такой привилегии он обладал как друг детства, как врач как человек незапятнанной честности. И верно, едва он вошел в комнату, как на его худощавом истребином лице появилось хмурое выражение. «Приветствую», — буркнул он и без перехода добавил. «Что, другого света здесь нет?» Олимпий указал на напольный светильник с пятью горящими фитилями. «Можно зажечь и остальные». Сказала я, благо в помещении имелось ещё несколько бронзовых настольных ламп, наполненных маслом. «Я не знаю, что именно тебе нужно видеть». «Я отлично вижу главное», — он указал на мой живот. «О, дорогая Клеопатра, зачем ты это сделала? Я же научил тебя предохраняться. Дал снадобие подробно рассказал, как им пользоваться». «Снадобие твоё я взяла с собой, но не могла же я принять его, когда меня завернули в ковёр». «Конечно нет, но ты вполне могла сделать это потом, если не отправилась же ты прямо из ковра к нему в постель». Он выдержал паузу, ожидая подтверждения своих слов, а когда его не последовало, издал стон, что свидетельствовало о глубоком потрясении, так как обычно Олимпий прекрасно владел собой. «Я не жду сочувствия. Ты не одобрял меня с самого начала», — сказала я. Он фыркнул. «Даже если так, сразу после, после того, что произошло, ты могла принять надлежащие меры, ты бы успела. В конце концов, он не Зевс, которому достаточно посетить смертную женщину один раз, чтобы она понесла». Я не удержалась от смеха. «Друг мой, хоть я и не рассчитываю на твое одобрение, но должна сообщить тебе, я вполне довольна тем, что случилось. Лучше сказать, я счастлива. Это не совсем то, что я себе представляла в палатке газа. Нет, это нечто совершенно другое, нечто... Олимпий снова хмыкнул. Пожалуйста, избавь меня от подробностей, мне они неприятны. Просто он тебе не нравится. Да, и никогда не понравится. Честный ответ. Я рад, что ты оценила. Теперь, что бы ты хотела знать, даётся мне, тебе не нужны мои советы. Ты обучался у лучших врачей Александрии. Твои познания безупречны. Можешь ты узнать заранее день родов. «Нет, только приблизительно. Точная дата зависит от многих условий». Он подошёл ко мне, мягко положил руку на мой живот и стал осторожно прощупывать его со всех сторон. «Когда ты в первый раз почувствовал, что он шевелится?» «Обычно рода происходит примерно 150 дней спустя после этого». «Я помнила точно. Это произошло, когда огромный камень, выпущенный из катапульты, перелетел через стену и жутким звуком угодил в колодец». Тогда я почувствовала толчок в животе и сначала решила, что это от испуга. Но когда толчок повторился, несколько часов спустя, уже в тишине, стало ясно, что дело в другом. Это было как раз перед получением известия о появлении Митридата на восточных рубежах страны. «В конце февраля», — сказала я. «Значит, он появится в конце Квинтилия в следующем месяце». «Квинтилий. В том же месяце родился сам Цезарь. Какое благоприятное предзнаменование». «Надо думать, великий полководец обрадуется», — пробормотал Олимпий без малейшего энтузиазма. «Конечно, он будет в восторге», — ответила я без малейшего сомнения. «Выходит, у меня ещё примерно тридцать дней. Думаю, времени довольно, чтобы подготовиться как следует. Надеюсь, ты найдёшь для меня хороших повитух. Только не невежественных старых с предрассудками, а толковых молодых женщин, знающих своё дело». «А как насчет женщин из твоей свиты?» «Ну, они, конечно, останутся при мне до конца. Но тут нужны женщины с опытом, а не девственницы вроде Хармиона и Ирос». Олимпий выкатил глаза. «Хармиона? Девственница? Ее голос? По сравнению с ним даже голос Елены Троянской показался бы унылым. «Да, ее голос звучал чувственно и соблазнительно. Насчет голоса ты прав, тем не менее она еще невинна». Если и так, то ненадолго. Да едва ли, если служанка следует примеру госпожи? А даже если и следует, что с того? Разве закон требует, чтобы при царице непременно состояла девственница? У нас здесь не Рим, висталок нет? Да, мы греки, а жители Востока более реалистичны. Только римляне могут придавать девственности такое значение, что обязывают висталок охранять ее под страхом смерти. При этом они выбирают себе такого вождя, как Юлий Цезарь, Мне понравилось, как при разводе со своей третьей женой Помпеей он сказал «жена Цезаря вне подозрений». Как насчёт жён его друзей, которым он уделял внимание всякий раз, когда бывал время? «Думаю, тебе следует остановиться, пока ты не сболтнул лишнего. Ведь сказанного не вернёшь». «Значит, Цезарю суждено встать между нами. Знакомая история. Правители всегда утверждают, будто хотят, чтобы друзья относились к ним по-дружески, но они готовы выслушивать лишь то, что им нравится». В противном случае мгновенно вспоминает о своем сане. «Дело не в моем сане, а в естественном нежелании женщины внимать злословие про отца и ее ребенка. Я не хочу унижать его. Выслушиваете слова или себя, размышляя об этом, или тебя, позволяя тебе говорить в таком тоне». «Ага, значит, ты хочешь замалчивать истину?» — с вызовом спросил он. «Нет, но и выпячивать ее тоже не хочу. Олимпий, поверь, Я ценю твою дружбу и считаю, что иметь такого друга — благословение для правительницы. Однако ведь ты не думаешь, будто открыл мне нечто новое. Я и без тебя знаю, что у Цезаря было много женщин. Насчёт его прошлого я не обольщаюсь. Но терзаться по этому поводу не вижу смысла. Меня интересует наше будущее, а не былое. «Будущее вырастает из прошлого, и прошлое позволяет его предвидеть». Упрямо проворчал он. «Не всегда» возразила «Я Я смотрю в грядущие с надеждой и ожидаю лучшего». На следующее утро очень рано я подготовилась к посещению великого святилища Исида у холма Серапиона. Иветься к ней решила, как обычная просительница, ибо Исида — защитница всех женщин. А я искала ее благословения и помощи именно как женщина, а не как царица. Ведь рожать мне предстоит так же, как и всем — и мой ребёнок появится на свет тем же способом, что у любой из моих подданных. Я любила мужчину, который подвергал себе опасности в дальних краях, но разве это не роднило меня женой каждого солдата или моряка? Вот почему, о Иси, да моя мать, я пришла к тебе за помощью и надеждой, как самая покорная из паломниц. Не желая быть узнанной, я облачилась в скромное тёмно-синее полотно. Просторный плащ скрывал фигуру, На голову надвинут капюшон, на лицо опущена вуаль. В руках я держала круглый каменный сосуд с козьим молоком. Ритуальное подношение богини. Солнце только поднималось, когда я сошла с носилок у подножия холма Серпиона и медленно поднялась по ступенькам. Подъем в моем положении дался нелегко. Я запыхалась. Но когда добралась до вершины холма, меня вознаградил великолепный вид утреннего моря, и всей Александрии, сияющей золотом в рассветных лучах. За мной на почтительном расстоянии шла Ирос. Я надеялась, что успела вовремя. Врата храма уже открыли, и я, вдыхая густую сладость благовоний, остановилась при входе, дабы совершить очистительный ритуал омовения лица и рук водой из бронзового сосуда. Уже направившись к алтарю Исиды в глубине огромного храма, дальние края которого утопали в тени, Я увидела, что жрецы в белых облачениях начали разбрызгивать у входа священную воду Нила. За ними шеренгой шестовали послушники, распевая утренние гимны. «Пробудись, о владычица обеих земель Египта, повелительница небес, госпожа дома жизни!» Низкие и звучные тона голосов возвышались и опадали, как сам Нил. Бритые головы жрецов И послушников отсвечивали в полумраке, подобно гладким белым камням. Покачиваясь в такт песнопению, они медленно подошли к пьедесталу, где стояла покрытая вуалью статуя Исиды, и простер ниц у ее подножья. Потом главный жрец поднялся на ноги, приблизился к изваянию, осторожно сдвинул покрывало, надел на шею богине ожерелье из золота бирюзы, а на голову водрузил головной убор с перьями грифа. Твои изваяния у да невозможно спутать со статуями других богинь, ибо ты всегда держишь в одной руке разновидность бубна — систер, а в другой — кувшин с узким носиком, наполненный водой из нила. Все детали твоего наряда особенные, имеющие мистический смысл. Кроме того, чело твое венчает кобра, под ногами распростерт крокодил, а лицо сияет лучезарной улыбкой — символизирующие безграничную любовь, которую ты испытываешь к нам. Долгое время все молча стояли на коленях. А потом женщины, бия себя в грудь, принялись громко стенать и причитать. В ходе ритуала, именуемого «Плачем Исиде», они и заливали перед тобой свои несчастья и невзгоды. Жаловались на дурных мужей, неблагодарных сыновей, бунтующих дочерей, на боль в коленях на печени, пропекавшей хлеб, на мышей, опустошающих кладовые, на страшные горести и досадные мелочи в надежде, что ты поможешь всем и во всем. Одна за другой они подползали вперед и оставляли свое приношение у твоих ног. Хлеб, кувшины с мёдом, цветочные гирлянды. Я последовала их примеру и поднесла молоко. «Я есть всё, что было, есть и будет», произнесла нараспев жрица, говорившая за тебя. Слова эти казались обращенными к самому моему сердцу, и я мечтательно устремила свой взор на твой божественный лик. Ты выглядела моложе, чем я, но я знала. Ты вынесла все, что только может выпасть на долю женщины. Ты проделала путешествие, которое я только начала, ибо ты была и женой, и матерью, и вдовой. «Я та, кого именует Богом среди женщин», — продолжил голос, — я преодолеваю судьбу, я та, у кого не счесть имен. Лик твой обрел в моих глазах невыразимую красоту, и я благоговела перед тобой. Я оставалась у твоего алтаря долгое время, прося помощи и в предстоящем испытании родами и в нелегком деле управления Египтом. Мало-помалу остальные молящиеся разошлись, К тому времени, когда магия твоего присутствия стала ослабевать, и я начала возвращаться к обыденности, рядом не осталось почти никого, лишь несколько женщин. Две из них уже направлялись к двери, причем так медленно, что их можно было принять за коллег. При ближайшем рассмотрении оказалось, что одна из них слепа. Она проделывала путь на ощупь, а спутница ей помогала. Потом я заметила, что слепая женщина потирала глаза, будто ожидала, что в них прольется свет. «Просила ли ты Исиду вернуть тебе зрение, сестра?» — спросила я. Она быстро обернулась ко мне, словно могла меня увидеть. Ее спутницей была юная девушка, скорее всего, дочь. «Да, я просила», — ответила она. «Каждый день я прихожу и прошу. Но туман не рассеивается». «Я тоже прошу, чтобы Исида Великая Сострадательная Мать помогла моей матушке», — сказала девушка. «Я не теряю надежды». Я не привыкла к слепоте. Проговорила мать, как бы извиняясь. «Может быть, если ты слепой от рождения тогда, но когда зрячий неожиданно лишается этого дара, он лишается половины мира. Я потеряла и работу. Спору нет, слепцы бывают искусными мастерами, но чтобы развить умение требуются годы». Я не в состоянии делать то, чем зарабатывают на жизнь многие незрячие. Резьба, гравировка, игра на музыкальных инструментах — это не для меня, как и отведывать блюда царского стола. А чем ты занималась? Работала в предельне. Как же ей не повезло. Работа с шелком-сырцом, доставлявшимся к нам из Аравии, требовала острого зрения. Мне подумалось, что бедняжка — Слишком напрягала глаза, потому и ослепла. «Как это случилось?» «Война», — коротко ответила она. «Схваткам и битвам неизбежно сопутствуют пожары. Кажется, для Александрии они не так уж опасны, ведь здания здесь в основном каменные. Однако в домах полно горючих материалов. Когда в нашу ткацкую мастерскую залетел смоляной факел, я попыталась потушить огонь, набросив сверху ковер. Ковер задымился, этот дым густой, едкий, маслянистый, попал мне в глаза. А на следующий день свет в них померк. Война... Эта война была особенно страшной, потому что сражения велись не на поле боя, а на улицах города и в домах людей. Я отведу тебя к моему врачу. Может быть, он сумеет помочь. А среди твоих знакомых есть и другие, лишившиеся работы и средств к существованию? Она отпрянула назад. «Зачем я пойду к твоему врачу? У меня нет денег, чтобы оплатить лекарем. Кто ты?» В её голосе прозвучало возмущение. Я сдвинула в сторону Вуаль. «Я Клеопатра, твоя царица. Как и ты, я преданно поклоняюсь Исиде. Я помогу ей помочь тебе». Мать и дочь с перепугу лишились дары речи. «Разве Исида не защитница женщин?» «Я её дочь, стала быть, я тоже твоя защитница. И не только твоя». «Мой долг — помочь всем женщинам, пострадавшим в Александрии во время той злосчастной войны. Пойдём со мной во дворец», — сказала я. Всё ещё с испуганным видом они повиновались. Олимпий осмотрел глаза женщины. Он сказал, что повреждение может оказаться необратимым, но предписал ей омовение дождевой водой, смешанной с настоем листьев какого-то аравийского кустарника. «Я сказала, что она с дочерью может пожить во дворце на время лечения», А если зрение не восстановится, я найду для неё новую работу. «С чего это ты взяла на себя попеченье о ней?» — спросил Олимпий. «В городе наверняка полным-полно таких же, как она». «Да». Исида открыла мне глаза на это. Я хотела бы помочь им всем, ведь они пострадали в результате войны, вспыхнувшей из-за меня. И это самое малое, что я могу сделать. «Ты продолжаешь удивлять меня», — сухо отозвался он. «Но больше всего удивил нас мой ребёнок». Посреди ночи, меньше чем через двадцать дней после разговора с Олимпием, меня пробудил острый внезапный, как удар, приступ боли. Некоторое время я лежала на спине, гадая, что же случилось. Не во сне ли это, и уже начала засыпать снова, когда приступ повторился. Я ахнула и села, тяжело дыша. Пламя в лампах, которые я всегда оставляла на ночь, горело ровно, и всё вокруг казалось тихим и умиротворённым. Даже ветер, веявший снаружи, был тихим. Июньская ночь казалась безмятежной. На фоне её спокойствия боль казалась чужеродной, незваной гостьей. Пока в моей голове теснились эти мысли, меня ударила третья волна боли. Дрожащая, покрытая потом, я позвонила в колокольчик, призывая спавших поблизости Ирос и Хармиону. Обеих пришлось ждать, ведь ночь, как я уже говорила, располагала к сладкому сну. «Кажется, мне начинаются схватки», — сказала я, когда они явились и испугались ещё пуще, потому что мне было трудно говорить. «Зовите повитух». Меня положили на носилки. О, какими же они оказались тряскими! И перенесли в заранее приготовленную комнату. С верёвками, чтобы я могла за них цепляться, стопками простыней и полотенец, сосудами с водой. Стоило прислуги раздеть меня до гола, как, несмотря на тёплую ночь, начался озноб, до да такой, что пришлось накинуть простыню. Все лампы в комнате зажгли, а повитухи собрались вокруг ложа, делая вид, будто всё нормально. Впрочем, для них, наверное, так оно и было. А мне оставалось лишь радоваться, что обо всём позаботились заранее. Боли усилились. Ирос по очереди вытирали мне лицо ароматизированной водой. Я вцепилась в верёвки и выгибалась дугой, стараясь удержаться от крика. больно нарастала, становилась нестерпимой. Из моей промежности потекла тёплая жидкость. Отошли воды сказала одна из повитух. «Потом я потеряла счет времени, провалившись в мир боли. Казалось, боль была повсюду, снаружи и изнутри, а попытки совладать с ней походили на стремление взобраться на скользкий вращающийся шар, сбрасывавший меня снова и снова. Затем боль достигла своего пика. Я ощутила разрывающее меня изнутри давление, и все кончилось. «Сэйн, сэйн!» — кричали вокруг. Словно в подтверждении раздался истошный детский крик. «Сэйн!» Его подняли вверх. Он натужно вопил, дёргая красными ножками. Они омыли его подогретой душистой водой, завернули в свежее полотно и положили мне на грудь. Видна была лишь макушка детской головки, покрытая тонкими тёмными волосиками. Малыш перестал кричать. Его пальчики сгибались и разгибались. Вместе с исходящим от его тельца теплом меня переполнили... Радость и изнеможение. Сил не осталось. Веки сами собой опустились, и я провалилась в сон. К себе я пришла только к середине утра. Открыв глаза, я увидела на потолке белые движущиеся узоры. Как поняла потом отражение волнующегося моря. Некоторое время я просто лежала, созерцая эту картину. А потом вспомнила все. Приподнявшись на локтях, я увидела в глубине комнаты Олимпии Хормиону и Иросс. Они что-то тихонько обсуждали. Солнце снаружи светило так ярко, что свет резал мне глаза. «Мой сын», — подала я голос, — «дайте мне увидеть его». Хармиона наклонилась над искусно вырезанной царской колыбелью. Достала оттуда свёрток. Он казался слишком маленьким для того, чтобы внутри могло находиться живое человеческое существо. И подала мне. Я отогнула краешек полотна, открыв сморщенное красное личико, как у крохотного морщинистого старичка, обгоревшего на солнце. Малыш выглядел так забавно, что я рассмеялась. Олимпий поспешил ко мне. «Он маленький, но выживет», — с удовлетворением заявил лекарь. «Обычно у восьмимесячных младенцев дела обстоят куда хуже». «Да, он появился на месяц раньше срока», — сказала я. «Только потом я поняла, зная об этом Цезарь, он мог бы и дождаться родов. Мы разминулись совсем ненадолго». «Надо же, как обидно». Я внимательно присмотрелась к маленькому личку с туманно-голубыми глазами, ещё не способными сосредоточиться, и решительно заявила. Люди утверждают, будто в чертах новорождённых младенцев видны их родители. «Какая нелепость! Мне, например, это лицо незнакомо. Могу лишь сказать, — я пригладила пушок на головке, — что мальчик, в отличие от отца, не лыс. О, боги! Как обрадовался бы Цезарь, узнаю на сцене!» Какое счастье подарить ему то, чего так долго не могла дать ни одна женщина, что он не мог получить, невзирая на все свои победы. Я чувствовала себя обязанной немедленно известить Цезаря о случившемся. Но вот беда. Не знала, куда слать гонцов. С момента отплытия я не получала от него никаких известий. «Как царица назовет сына?» — поинтересовалась Хормиона. «Необходимо, чтобы имя указывало на его происхождение с обеих сторон». «Ответила я. Птолемей Цезарь». «Ты собираешься дать мальчику родовое имя Цезаря без разрешения родственников?» «Удивился Олимпий. «Причем тут они? Зачем мне их разрешение, если род возглавляет отец моего ребенка? Значит, решать только ему и мне». «А он дал согласие?» «Тихо спросила Ирос. Он сказал, что выбор имени полностью полагается на меня». «Но вряд ли он думал, что ты дашь сыну его собственное имя», заметил Олимпий. «Наверное, он считал, что ты назовёшь ребёнка Птолемеем или Траилом?» «Траил?» Я расхохоталась, но смеяться мне было ещё больно, и пришлось остановиться. «Что за странная идея?» «По-моему, прекрасное имя из Великого эпоса о Траинской войне, если не подходит как насчёт Ахилла или Аякса». Мы все рассмеялись, потом Олимпий серьёзно добавил. «Я не уверен, что с точки зрения закона ты имеешь право использовать это имя» время очень строгие правила. «Я царица Египта!» — прервала его я, срываясь на крик. «Пропади пропадом, Рим, со всеми его законами! Гай, Юлий, Цезарь — отец моего ребёнка, и сын получит его имя!» «Успокойся!», <успокойся> — мешалась Ирос. «Конечно, он получит его имя. Как же иначе?» «Значит, ты заставишь его признать ребёнка!» Скликнул Олимпий, на сей раз в его голосе звучало восхищение. «Ты устроишь ему испытание именем?» «Надо же! Мой друг так меня и не понял. Возможно, выбранное имя и впрямь послужит для выяснения подлинных чувств Цезаря. Но я просто хотела, чтобы сын носил имя своего отца. Цезарь не подведет меня». Тихо сказала я и, поцеловав детскую макушку, добавила. «Не подведет его». Но на самом деле слова Олимпия заронили в мою душу страх. Я знала, что время отец должен официально признать ребенка. Сделает ли это Цезарь? Следующие несколько дней были наполнены безмерным счастьем, если это ёмкое, но простое слово, вообще способно передать то блаженное, восторженное состояние, близкое к экстазу, в котором я пребывала. Я чувствовала себя лёгкой, как соколиное пёрышко, и не только потому, что теперь моё чрево освободилось от бремени. Меня несказанно воодушевляло, Мистическая связь, по-прежнему соединявшая меня и младенца. Ребенок уже жил сам по себе, был отдельной личностью, но вместе с тем оставался и навсегда должен остаться частью меня. Я держала его на руках, баюкала и ощущала уверенность в том, что больше никогда не останусь одна. Разумеется, рассудком я понимала, что не права, что мы с сыном не одно и то же, и что ни один человек на свете не в состоянии полностью избавить другого от одиночества. Тем не менее, таково было мое тогдашнее состояние. Рядом с сыном я чувствовала полноту жизни. Олимпий не одобрял моего стремления постоянно возиться с малышом. Он говорил, что это не подобает царице, и ребенку нужно завести няню. Я пообещала, что в ближайшее время так и сделаю. Однако первые несколько недель, пока мне... Приходилось лишь гадать, где находится Цезарь и что он делает, и я проводила с ребёнком много часов. Не нужно было видеть сына рядом, держать его на руках. Маленький Цезарь, ибо жители Александрии прозвали его Цезарион, маленький Цезарь, обойдя таким образом юридические препоны и уловив самую суть, менялся с каждым днём. Морщинки разгладились, маленькая личика перестала быть красным, глазки округлились, а взгляд сделался более осмысленным. Вот теперь можно было всерьез искать сходство с кем-то из родителей. Черты лица у меня резкие, нос длинный, а губы очень полные, как у каменных статуй фараонов. Заметьте, я говорю именно о фараонах, а не об их жёнах, чьи лица отличаются изяществом. Моё лицо продолговатое и худощавое, и полный рот уравновешивает его, но сам по себе он всё-таки слишком велик». Цезарь, напротив, обладает очень тонкими, во всяком случае для мужчины, чертами. Я не могла нарадоваться тому, что в облике нашего Цезариона тонкие черты отца явно брали верх над более резкими материнскими. Несмотря на отсутствие Цезаря, я решила, что рождение моего сына достаточно важное событие, чтобы отметить его официально. Однако всякого рода публичные торжества я отмела как нечто приходящее и эфемерное. «Праздник от шумит и заботится, а мне хотелось чего-то долговечного, оставляющего по себе память. Я решила отчеканить монеты». «Нет», — воскликнул Мородиан, едва услышав об этом. «Несмотря на молодость, он фактически стал моим главным советником. Я доверяла ему. Его суждения отличались здравомыслием, а со всеми поручениями он справлялся отменно взять хотя бы труды по восстановлению Александрии». «Почему?» — спросила я. И раскинулась на кушетке в моей любимой большой комнате. Солнечный свет проникал в неё со всех четырёх сторон, и там вечно играли лёгкие ветры. Шелковистые занавески надувались, как пруса корабля, и в вазах шуршали душистые камышинки с озера Генесарет. Цезарион лежал посреди комнаты на чёрной шкуре пантеры. Его глазёнки неотрывно следили за порывистым шевелением занавесок. Я уже восстановила силы после родов и была полна энергии. они не воспримут ли это как акт тщеславия?» — пояснил он. «И не возникнут ли в результате лишние вовсе не нужные нам вопросы, например, насчёт твоего нынешнего мужа Птолемея-младшего? Он тоже будет изображён на монете?» К младшему Птолемею я относилась как к ребёнку. Сезариона он принял за младшего братишку. Ни на какое участие в государственных делах не претендовал. А любимым его занятием было катание под парусом — во внутренней гавани. Я почти забыла о его существовании». «Конечно, нет», — сказала я. «Ни одна царица из рода Птолемеев никогда не выпускала обращение монет от своего собственного имени. Напомнил мне мардиан Он потратил на изучение подобных вещей уйму времени. Так что оставалось верить ему на слово. Даже твоя восхваляемая предшественница Клеопатра II никогда бы на такое не пошла». «Я отправила в рот большую охлаждённую виноградину». И насладилась ощущением того, как её кожица разрывалась о нёбо, оросив его брызнувшим, пощипывающим соком. «Тогда, может быть, следует поместить на монету и профиль Цезаря?» — с невинным видом спросила я. мардиан оценил мой юмор, снисходительно покачал головой и сказал, «Что ж, попробуй, это стряхнет их там, в Риме». И он умолк. В отличие от Олимпия, Мердиан давно усвоил, что если я приняла решение, мне не стоит перечить. «Какого рода монету ты предпочтёшь?» «Кипрскую. Я чеканю монету на Кипре». «О, похоже, ты и вправду намерена подразнить Рим». Воскликнул он со смешком. «Всем известно, что когда Цезарь возвратил остров Птолемеем, там это восприняли неоднозначно. Римляне уже считали кипр своим». А уступать свою территорию у них не принято. Разумеется, Цезарь объяснил, что пошел на вынужденные уступки, будучи осажден в Александрии превосходящими вражескими силами. Но его отговорку приняли далеко не все. Тем более в Александрийской войне он одержал победу и мог бы под шумок снова прибрать Кипр к рукам. Времени мало роптали по этому поводу. Меня всегда восхищала в мардиане его удивительная способность быть в курсе происходящего в самых разных отдаленных местах мира. Создавалось впечатление, что о событиях в Риме он узнавал чуть ли не на следующий день. Как это ему удавалось, я могла лишь гадать. «Это всё благодаря международному братству Евдухов», — ответил он как-то на мой вопрос. Мне пришлось удовлетвориться таким ответом. Другого объяснения не было. «Что ещё говорят в Риме?» «Что в Египте цезарь занимался вовсе не тем, чем следовало. Вместо того, чтобы преследовать до полного разгрома остатки сторонников Помпея, Он предавался радостям любви, путешествовал по Нилу и всё такое. Должен сказать, что эти толки необычайно возвысили тебя в глазах римлянок. Все поражены тем, что нашлась женщина, способная заставить Цезаря изменить свои планы и забыть о делах. Ветераны его армии сложили об этом песенку. Старый Цезарь забросил нас с бабой в нильской грязи увяз. Забыл про Рим, наплевал на дела. Как только ему эта баба... Хм... Дальше я запамятовал. «Да, конечно». Пробормотала я, радуясь своей способности не краснеть, когда смущаюсь. У меня краснеют только уши, но они сегодня скрыты под волосами. Что ж, вернёмся к монете. Думаю, она должна быть бронзовой, а изображена буду я с Цезарионом на руках. «Как Исида», — невозмутимо отметил он, осознав значение образа. «Да», — сказала я, — «как Исида и гор а также Венера и Купидон». В конце концов, на Кипре родилась Венера. А род Цезаря происходит от неё? Вот именно. Поразительно, как много значений может заключить в себе маленькая монета. Воскликнул он, восхищенно кивая. Я позировала для монеты одному из александрийских художников, сидя на стуле без спинки с Цезарионом на руках. Малыш всё время хватался за мои волосы, а я мягко убирала его, маленькие пухлые нежные, как сливки-ручонки. Прикосновение младенческих пальчиков дарили не меньше наслаждения чем любовные ласки. Тем более они являли собой недолговечное чудо, подобное первым листочкам или туманной дымке раннего рассвета, всему тому новому, что с течением времени неизбежно превращается в обыденное. Но это потом, а пока ручки Цезарёна казались волшебными. Художник лепил из глины модель, которую мне предстояло одобрить — От него требовалось передать портретное сходство, и мне оставалось лишь сожалеть о явном несоответствии моего лица традиционному представлению о красоте. Правда, я знала, что в совокупности мои черты производят приятное впечатление, однако лучше всего я выглядела анфас. В Профиль мои губы и нос слишком выделялись в ущерб гармонии целого. Тем не менее, на монетах людей традиционно изображают в профиль. Всему миру известен профиль Александра. Голову повыше. Пробормотал художник, и я приподняла подбородок. «У тебя царственная шея», — заметил он. У неё прелестный изгиб. «Жаль, что в стихах редко воспевают шею», — подумала я. Упает фона почему-то не в чести. «Волосы на монете должны чётко пропечататься», — промолвил он. «Следует ли мне изобразить кудри?» «Конечно», — сказала я. «Художники всегда изображали Александра с взъерошенными кудрями». «Волосы у меня густые и волнистые. В этом смысле они похожи на волосы Александра. Правда, у меня они чёрные, а великий царь был светловолос. Но на монете цвета не видно. А в жизни у чёрных есть преимущество Их можно полоскать с травами и маслами, отчего они начинают блестеть, как вороного крыла. Как быть с глазами, царица? Изобразить ли мне тебя смотрящей вперёд? Как тебе угодно». Почти невозможно изобразить живые глаза в таком ракурсе. Ну а цвет глаз, как и волос, на монете не виден. Меня всегда удивляло, что у Цезаря, римлянина, глаза тёмные, а у меня гораздо светлее, янтарно-зелёные. Вот и у Цезариона глазки потемнели, наверняка пойдёт в отца. Он вообще весь в отца. От меня не унаследовал почти ничего. По его внешности невозможно догадаться, что я его мать. Мне уже казалось, что я позирую долгие часы. Тезарион начал вертеться и хныкать, и его пришлось передать Ирос. Когда я почувствовала, что терпеть больше нет сил, художник сказал, «Ну вот, кажется, я закончил. Не угодно ли взглянуть?» Страшновато впервые смотреть на свой портрет. Ведь именно так люди видят себя со стороны, а их представление, во всяком случае, по общепринятому мнению, вернее, твоего собственного. Не без волнения я встала со стула, и на затекших ногах подошла поближе к наброску. И увидела нечто ужасное. «Я... я...» — замямлил удручённый художник. «Это не лик женщины, а древняя хетская секира», — возмущалась я. На меня хмуро взирала бесчувственная Матрона с сжатыми челюстями, державшая на руках нечто вроде каменного шара. Такой неестественно большой получилась круглая голова». Правда, при виде нелепого младенца мне полегчало. Цезариона я сама видела со стороны и могла с уверенностью сказать, что это чучело на него не похоже. «Это никуда не годится», — заявила я. «Да, конечно, мне не дано состязаться красотой с Афродитой, но и 60 лет мне с виду не дашь. Да и телосложением я мало похожа на быка Аписа. Кроме того, у моего ребёнка есть глаза?» «Я думал... Я думал, тебе хочется подчеркнуть...» «Величие власти», — бормотал художник. «Это верно», — согласилась я. «Но возраст и величина — это ещё не величие. Разве подразумевают величие, когда говорят старые развалины? Посмотри на гниющие корпуса сгоревших боевых кораблей. Символически ты изобразил меня здесь как нечто подобное». «Прости меня, прости меня, но я решил, что поскольку ты женщина будет лучше, я имел в виду... Я поняла, что он имел в виду. По неизвестным причинам многие художники считают, что могущество или мудрость несовместимы с телесной привлекательностью. Если они хотят наделить женщину на портрете этими качествами, то изображают ее уродиной. Причем на мужчин это правило почему-то не распространялось. Никто не думал, что красота Александра помешает увидеть в нем истинного вождя. Никому и в голову не пришло, будто красивый мужчина не способен стать хорошим правителем, мудрецом и отважным воином. Напротив, «Народ желал видеть своего царя великолепным во всём». Э покачала головой. По-видимому, красота женщины делала все остальные достоинства подозрительными. «Мне известно, что изображение на монетах содержит в себе тайный смысл», — устало промолвила я. «Наверное, ты прав. Образ молодой привлекательной женщины не слишком подходит, чтобы символизировать могущество. Такова условность, и я её признаю. Но это уж слишком». «Милостивая царица, я переделаю рисунок», — заверил он. «Позволь мне создать образ, соответствующий твоим пожеланиям». Мы с Мордианом смотрели на почти законченный портрет. Образец монеты уже был отлит в бронзе и представлен на одобрение, чтобы вскоре пойти в чеканку. «Что ж», — сказал Мордиан, безуспешно пытаясь подавить смешок. «Интересный образ». «Ты когда-нибудь видел более мрачное изображение?» — проворчала я при том, что первоначальный вариант художник исправил. «Так тебе и надо», — ответил он. «Это лекарство от твоего тщеславия». «Я не тщеславна?» Я возразила искренне. «Мне не свойственно чрезмерно возвеличивать себя, но имею же я право на правдивое изображение». «Сама затея с монетой — акт тщеславия с твоей стороны», — упорствовал он. «Это не акт тщеславия, а просто политическая декларация». «Ага, декларация только непросто». Он повертел монету. вообще-то здорово получилось. В таком виде ты нагонишь на римлян страху. И заодно повергнешь в недоумение, что Цезарь мог в тебе найти. Я вздохнула. Стоило назвать его имя, и всколыхнулись мысли о том, где он и как у него дела. Почему он не написал мне? «Мардиан», — сказала я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. «Ты хоть что-нибудь о нём знаешь?» «Если кто и мог что-то знать, то именно Мардиан», Я слышала, что он высадился в Антиохии, а потом двинулся в Эфес. Думаю, он всё ещё там. Когда это было? Сообщалось, что он добрался до Эфеса в конце Квинтилия. Сегодня был последний день Квинтилия. Цезарь отплыл в начале июня. Цезарьон родился 23 июня, почти точно в летнее солнцестояние. Почему я не получила ни единой весточки? Стало быть, он направляется прямо в Понт, «Предположительно», — ответил Мордиан, «если желает нанести быстрый удар». «Это его обычная манера», — сказала я. Он наносит быстрый удар и, не задерживаясь, стремительно движется дальше. Добавил я про себя. «Идёт вперёд, никогда не оглядываясь».